Глава 14. Что будем делать вы и я с миссис Кринсмит? Купер не ожидал этого вопроса. Или ожидал? Не предчувствовал ли он, впервые взглянув на эту умную, длинноносую девушку, что однажды она поставит вопрос ребром? Да, он, несомненно, ожидал какой-нибудь инициативы с ее стороны, и вот теперь к прежним ощущениям добавились любопытство и желание получше узнать Мэриан Тейлор. Урок греческого прошел отлично. Конечно, Элис принесла печенье и настояла на том, чтобы они выпили кофе, был специально накрыт стол в гостиной, мисс Тейлор оказалась Способной, очень восприимчивой ученицей, она заранее, вооружившись Эбботтом и Мэнсфилдом, выучила алфавит, усвоила окончание первого и второго склонений и обнаружила солидные познания во всем, что касалось глагола «освобождаться». Они весело острили насчет манеры начинать учить греческий с выражения «я освобождаю», а латынь с «я люблю». Эффингем, как строгий преподаватель, досконально проработал с ней несколько простых фраз, и оба остались довольны. Между ними установилось полное взаимопонимание на Эффингема, Нахлынула ностальгия по тому времени, когда он преподавал в колледже. Педагогическая деятельность очищает душу, и теперь он получил огромное удовольствие от присутствия живого острого ума, алчущего знаний. К тому же мисс Тейлор — привлекательная женщина, час пролетел, как одна минута. Вечер еще не наступил. Мисс Тейлор осталась к обеду и сразу нашла общий язык с Максом. Элис разыграла спектакль веселого добродушия, Пипсы полостротами, за которыми, однако, угадывалась серьезная обеспокоенность. Теперь же они сидели у окна в гостиной. На террасе никого не было, кроме задремавшего таджа. Из-за облаков время от времени выглядывало солнце Так что Гейс Касл то вспыхивал в отдалении, то становился темным пятном на горном склоне. С моря набегали кучевые облака и опускались на болото. В воздухе пахло дождем. Эффингем оглянулся, дверь была надежно закрыта. Тогда он сурово произнес, «Мисс Тейлор, я не понимаю, о чем вы говорите». — О, вы прекрасно понимаете, извините, что я так прямо заявляю. Я знаю, как обстоят дела. Я умираю от желания с кем-нибудь поговорить. Надо же что-то делать, так не может дальше продолжаться. Эффингем молча, по-прежнему напуская на себя строгость, смотрел на нее. — Вы здесь без году неделя, и уже я здесь без году неделя. И только поэтому сохранила остатки разума, остальные уже свихнулись. Эппингем захлопнул учебник. «С этой бескомпромиссной молодой особой нужно держать ухо востро. Ни в коем случае не выказывать слабости. Он был встревожен и очень волновался». «Хорошо. Положим, вы в общих чертах представляете обстановку. Не собираюсь затыкать вам рот. Итак, что вы хотели сказать? Мы должны ее спасти». Эффингем развел руками, как будто ему передался дух безнадежности, которым веяло от мебели. Эта комната хранила воспоминания обо всех его приездах в Райдерс. Естественно, это первое, что приходит в голову. Но поверьте, мисс Тейлор, все не так просто. Миссис Кринсмит не желает, чтобы ее, по вашему выражению, спасали ей и так хорошо, гораздо лучше, чем мы с вами можем себе представить, необходимо уважать ее выбор. — Чушь, — отрезала мисс Тейлор, — Эффингем наслаждался то ли самим фактом дискуссии с этой умницей, похожей на ангела Микелотца, то ли тем, что его принуждают по-новому в более драматичном ключе посмотреть на проблему его прекрасной дамы. После вчерашних откровений Пипа ему снились всякие гадости, а утренний визит к Ханне оставил неприятный осадок. — Послушайте, — сказал он, — здесь есть нечто такое, чего не понять со стороны. Это весьма деликатное дело, такое же запутанное и прихотливое, как морские раковины из коллекции Элис. Любое неуклюжее вмешательство может только навредить. Ханна сама распоряжается своей жизнью. Каким бы диким и противоестественным нам не казалось сладавшееся положение, мы не имеем права пытаться изменить его против воли миссис Кринсмит. Нам далеко не все ясно в самой Ханне, и не только. Мы даже отдаленно не можем представить себе последствия. Черт побери! Нужно иметь достаточно уважения, чтобы предоставить ей самой сделать выбор. «Если мы чем-то и можем помочь, так лишь выказывая ей свою любовь. Здесь нет места опрометчивым поступкам, мисс Тейлор. Мы не можем об этом забывать». «Давайте закончим урок. Или он уже окончен. Предлагаю в следующий раз. Я прошу прощения», — перебила его мисс Тейлор. «Зовите меня просто Мэриан, хорошо?» Я уже примерно то же самое думала обо всем этом. И все-таки вы меня не убедили. Вы говорите, нам трудно предвидеть последствия наших действий. Но точно так же невозможно предугадать последствия нашего бездействия. Отсутствие поступка тоже поступок. А вы, пожалуйста, зовите меня Эффингемом или Эффи. В вашем возрасте я был экзистенциалистом. Советую прочесть... — О, прошу вас, не сбивайте меня. Мне не с кем поделиться. Эффингем заколебался. Она права. Бездействие — тоже действие. Теперь он понял, что именно мучило его ночью, отчего его терзали кошмары. Все дело в реплике Пипа или у нее сдадут нервы. Но почему они должны сдать? Да и есть ли у Ханны нервы? Он испытывал сильнейшее искушение излить душу перед Мэриан Тейлор. Пошел дождь. В дверь поскребся Тадж, и Эффингем поднялся, чтобы впустить его. Пес встряхнулся, обдав их брызгами, и бросился к Мэриан. Та опустилась на колени, чтобы приласкать его. Эффингем сказал, пожалуй, разведу огонь. Они вместе подошли к камину. Присев на корточки, Эффингем начал разжигать в топке бумагу и щепки. Мэриан с Таджем уселись на коврик. На девушке была широкая синяя юбка из легкого твида местного производства, наверняка купленная в Блэкпорте. Она расправила юбку вокруг себя, сияющий Тадж улегся сверху. Эффингем устроился на скамеечке для ног. Уютная, почти интимная сцена. — Как вы поладили со здешним народом? Я имею в виду всех, кроме Ханны. С ней, я знаю, вы в отличных отношениях. О, все чудесно. Деннис Нолан очень мил, а Джеймси так просто прелесть. Правда, мне немного не по себе в присутствии Вайолет Эверкрич, но она меня не трогает. Джеральд Скотту обаятелен, о да, но я его не понимаю. Этот панигирик Скотту взбесил Эффингема. Он снова почувствовал искушение открыть Мэриан глаза, но удержался. — Вы с кем-нибудь говорите о Ханне? От кого вы узнали о... о ситуации? — От Нолана. — Но мы этого больше не касаемся. Мне кажется, он отрицательно относится к каким бы то ни было переменам боится потерять работу. Не в том дело. Он искренне убежден, что ей лучше оставаться здесь. По-моему, он религиозен или суеверен. А вы? Нет? Я тоже. И уж во всяком случае я не вижу в истории Ханны ничего мистического. Вот видите, Мэриан упорно гнула свою линию. Мне не на кого положиться в деле ее спасения. Я подумывала о Джеймсе, но он слишком юн и недалек, а Скотту я так и не раскусила. Только не Скотту. Но вы говорите так, будто что-то замышляете. У вас есть план? Какой? Помогите мне разобраться. Мэриан устремила на Эффингема строгие карие глаза. «Вы единственный, кто может помочь. Вы обязаны это сделать». Она сидела очень близко к нему и гладила таджа. Энергия в ней била ключом. «Это безумие», — проговорил Эффингем. «Я уже сказал, вы ничего не сможете сделать. Но облегчите душу, поделитесь со мной вашими планами». Возможно, мои комментарии помогут навести порядок в вашей головке. Ну, выкладывайте. Он сгорал от нетерпения. Первой моей мыслью, — начала мэрион было поговорить с самой Ханной, убедить ее в необходимости отъезда. Мне никак не верилось, что разумное человеческое существо, а она, безусловно, разумна, может выносить подобное положение и не захочет изменить его, если получит помощь со стороны. Я объясняла ее пассивность страхом перед кем-то в доме или неспособностью самостоятельно сделать необходимое приготовление. Она ужасно непрактична. Ради Бога! Надеюсь, вы не выложили все это ей самой? Нет. Интуиция подсказала мне, что она не даст себя уговорить. Отделается какой-нибудь отговоркой. Какой смысл зря бередить ей душу? И вот я начала подумывать о похищении. Как похищение? Да. Если бы у меня был помощник... Мы могли бы запихнуть ее в автомобиль и увезти отсюда. Ха, вы романтическая дурочка! Шутка переставала быть приятной. Перед мысленным взором Купера возникло видение «Скоттоу преследует беглецов». Завязывается борьба. До сих пор в этой ситуации обходились без насилия, и Эффингем не собирался будить спящую собаку. — Это совершенно немыслимо. Вы сами поймете, если дадите себе труд подумать. Я много думала, Эффингем. Я стану называть вас Эффингемом, как мистер Лежур, да? Я решила отказаться от этого плана. Это было бы нечестно по отношению к ней. Да и могло не получиться. И тогда у меня родилась третья идея. Надеюсь, она удачнее двух первых. Эффингем затолкал носком ботинка, выпавший из очага, кусочек торфа. За окном хлестал дождь. Восприятие третьей идеи зависит от того, как вы представляете себе образ ее мыслей. На мой взгляд, у Ханны в голове каша. Невероятная путаница. Она начала... «Извините, что я говорю о ней в таком ключе. Вы знаете ее гораздо больше. Я новичок и веду себя соответственно, но я ее очень люблю. Так вот, как мне видится, она начала с элементарного страха перед этой скотиной, ее мужем. Ее воля была парализована ужасом. Она впала в апатию. Потом ситуация стала казаться ей даже интересной. Чтобы выжить, человек ищет лазейки, тешится иллюзиями. Ханна могла найти спасение в ненависти, могла в поисках выхода взорваться, разнести все в дребезги, но вместо этого ударилась в религию. «Вы не в восторге от такого выбора?» Нет, я ничего не имею против религии вообще, хотя сама и не верю. Но человек должен прийти к религии свободно и добровольно, иначе не будет толку. А Ханна пристрастилась к вере или к духовной жизни, или черт знает к чему, как к наркотику, вынуждена была пристраститься. Бывает и так, приходит к Богу. Но я вас понимаю, продолжайте. Ну вот. Чем дальше, тем сильнее она ощущала на себе гипнотическое воздействие ситуации и всех этих людей из своего окружения, нашептывающих, внушающих на все лады «ты приговорена к пожизненному заключению, тебе не вырваться из тюрьмы». Она шалела от всего этого, утратила вкус к свободе. — И что вы предлагаете? — Шок. Нужно выдернуть ее из этой обстановки, увести достаточно далеко, чтобы она почувствовала себя свободной и поняла, что должна принять самостоятельное решение. Боюсь, что без небольшого похищения нам не обойтись. Дальше, Мэриан. Саркастическим тоном произнес Эффингем, но у него дрогнуло сердце. То, что кто-то говорит обо всем в спокойной аналитической манере, не теряет надежды на разумное решение проблемы, готовится к энергичным мерам, действовало освежающе. Вот что я предлагаю. Но мне необходим сообщник, помощник. Я надеюсь, что это будете вы. Мы завлекаем ее в машину, думаю, это реально, вы часто подъезжаете к усадьбе, предлагаем небольшую прогулку от ворот до крыльца, разворачиваемся и мчимся на бешеной скорости в Блэкпорт, останавливаемся в рыбацкой гостинице. А дальше? — Не знаю, что дальше, это будет целиком зависеть от нее. Может быть, просто поужинаем и отвезем ее обратно в Гейс. Главное — хотя бы убедить Ханну в том, что она не умрет, очутившись за его пределами. Мне кажется, она в это уверовала. Короче, нужен шок, и если она проявит малейшее колебание, малейшее нежелание возвращаться, мы доставим ее в аэропорт. Боже правый! Эфингем смотрел на Мэриан со смесью ужаса и восторга. Она была неописуемо хороша в эти минуты вдохновения, но выступала как разрушительница. Нельзя больше слушать и нельзя передавать эту галиматью Максу. Это молнией мелькнувшее соображение показало Эфингему, до какой степени она увлекла его своими бреднями. Абсурд, безответственность. Вошла Элис, толкая перед собой сервировочный столик на колесах. — Ну, хорошо позанимались. — Эй, да вы сидите в темноте, а сейчас Керри принесет лампы. — Спасибо, — произнес Эффингем, вставая. Комнату заполнило золотое свечение. Взгляды Эффингема и Мэриан встретились и некоторое время не отпускали друг друга. Он медленно покачал головой.